Это мое последнее свидание с Денисенко и впрямь завершилось бурным аккордом. Впрочем, то, что последнее, выяснилось позднее. Тогда же я посчитал его прологом к дальнейшему разворачиванию поединка между мной и органами. Тут, кстати, обнаружились и нити, из которых была соткана жиденькая ткань обвинения. Денисенко начал несколько торжественно. «Вот, мол, вы все отрицаете, так сегодня мы дадим вам лично выслушать свидетеля». Убедитесь, что дальше лгать глупо. Денисенко говорил еще что-то, я не откликнулся никак. Он предупредил, чтобы со свидетелем я разговаривал только через него, и позвонил. Введите, товарищи. Кого введут, я знал. С первого слова обочной ставке. И не ошибся. Конвоир ввел Сарамятникова. Тот вошел торопливо и сел напротив и чуть поодаль от меня, на указанный ему стул, Устала Денисенко. Чиркнув по мне взглядом, он уставился на следователя. Было видно, что толстяк смущен. Предупредив об ответственности за ложные показания, Денисенко предложил товарищу Сыромятникову изложить все ему известное о преступной деятельности Волкова. Следователь обращался к товарищу сурово, даже, как мне показалось, недружелюбно. Куда делся Бойкин язык, находчивый хозяин директорского кабинета? Путанно и невразумительно излагал Сарамятников историю нашего знакомства, приплетал множество не идущих к делу подробностей. Уже тверже он рассказал, как доставал для меня с одной кафедры книгу по судостроению с чертежами. Волков расспрашивал о морских судах, об осадке лесовозов, потом интересовался, как укладывают в трюме доски, уныло бубнил сыромятников Потом просил провести в порт, познакомить с капитанами. Последнее он выдавил еле внятный смолк. Нам, слушавшим, да и ему самому, по мере развертывания показаний, становилось все очевиднее, насколько пусто и незначительно все им высказанное. «Где же криминал?» мог бы спросить себя даже чекистский предвзятый следователь. «Мою попытку возразить Денисенко оборвал. Вы потом будете давать свои объяснения». И обратился к опустившему плешивую голову сыромятникова У вас есть что еще показать, гражданин-свидетель? И тут Сергей Аркадьевич встрепенулся. Оценив свой провал, он заговорил горячо и твердо, как, заподозрив нас с Всеволодом во враждебной деятельности, намеренно взялся доставлять мои письма брату. В Москве на многое раскрыл ему глаза телефонный разговор Всеволода. Беседа-то шла по-английски. А Торксин, где Всеволод... Расплачивался долларами. Напоследок Сыромятников не поскупился и сообщил, что мой брат Де намекал, что может свести его кое с кем, кто готов заплатить за услуги. Это вы изложите в другом месте. Сообщите, что вы знаете доподлинно о подследственном. О подследственном Сергей Аркадьевич сообщал уже свободнее, увереннее, расселся вольнее и даже нет-нет добросал взгляд в мою сторону. Меня же вдруг осенило, что сказать... И что сделать? Я выждал, пока свидетель обвинения кончит. Он приводил какие-то мои высказывания за преферансом, антисоветские остроты, разоблачал связи с церковниками, словом, говорил о чем-то вовсе не причастном к шпионажу, а квалифицируемом как контрреволюционная пропаганда. Денисенко снова его остановил и обратился ко мне. — Я заявляю свидетелю. — Отвод, — уверенно начал я. — Этот честнейший, как он себя назвал, коммунист, Издал в Москве три книги, переведенные мною по его заказу, а гонорар целиком присвоил себе. Мне же сказал, что издательства с ним еще не рассчитались. Отсюда мне невозможно было это проверить, и только недавно удалось установить, что книги уже давно поступили в продажу. Понимая, что ссыльному ничего не добиться, я ждал конца срока, то есть апреля этого года, чтобы предъявить вору иск. Ваш свидетель знал об этом, вот и пришел сюда, чтобы не расплачиваться по счетам, А я вот хочу все же счастья.